И Филипп спросил: "Клэр, ты напилась, что ли? В жизни не слыхала от тебя столько ерунды за раз." На что Клэр ответила: "Верно. За полчаса я выпила две трети бутылки этого великолепного Бардолино." Филипп В конечном счете, когда человек, которого ты любишь, гибнет от руки террориста при взрыве, допустим, тебе все равно, почему террорист это сделал. Псих он или считает, что с его страной, религией, либо еще чем, плохо обошлись. Твой любимый человек мертв и погубил его тот, кто подложил бомбу или поднял в небо самолет. Их мотивы тебя не интересуют. Они не должны были это делать. «Рой Слейтер убил твою сестру, потому что он выродок. Прости, если я не щажу твои чувства, но факт есть факт. Клэр, да, но этого бы не случилось. Не будь взрывов в пабах. Филипп, возможно, не случилось бы с данным человеком в данный момент, но Слейтер нашел бы иные резоны, чтобы разделаться с кем-нибудь еще». Кстати, а что с ним стало? Клэр, странно, но до Слейтера у меня тогда просто руки не дошли. Переживания меня словно обескровили. Пару лет спустя Патрик начал его разыскивать и выяснил, что Слейтер умер примерно в то же время в тюрьме. Эмфизема. Филипп, любопытно. Патрик мне никогда об этом не говорил. Клэр, послушай, что я хочу сказать. В тот день в Норфолке я поняла... Существуют причинные связи. Их нелегко различить, но когда ты их увидишь, что ни хаос, ни случайности, ни совпадения не помешают тебе добраться прямиком до самой сути, и тогда ты скажешь «Ага, вот с чего все началось». Филипп, рехнулась? Существуют индивидуумы, плохие индивидуумы, грубо говоря, которых надо опасаться, И даже если у них есть причины гадить, эти причины не имеют никакого касательства к истории или к состоянию общества, только к психологии и человеческим отношениям. Другие люди превратили их в то, чем они являются. Родители. Чаще всего. Клэр, тогда нам придется задаться вопросом, почему родители стали такими, каковы они есть. Филипп, нет, так нельзя. Если начать зарываться вглубь, конца этому не будет. Клэр, нет, можно. Трудно, да. Очень трудно. С кухни на балкон вышел Стефана с бутылкой красного вина и наполнил бокалы спорщиков. Клэр, у тебя там потрясающе пахнет. Долго еще? Стефана, с полчаса или около того. Ризотто нельзя торопить. Он вернулся в дом. Клэр с Филиппом отхлебнули вина, скорбный свет заходящего сентябрьского солнца отбрасывал длинные тени и полировал древние камни на пьяцце внизу. «Филипп, люди должны отвечать за свои поступки, вот и все. Взять, к примеру, Гардинга. Возможно, его изуродовали родители, я не знаю. Но многих уродуют родители. Однако они впоследствии проживают вполне безобидную жизнь», Гардинг же предпочел стать тем, кем он стал. Клэр, ты мне толком и не рассказал, как вы с ним встретились. Филипп, сейчас расскажу. Гардинг тоже обретался в Норфолке, но не там, куда ты ездила, а на противоположной оконечности графства, на востоке. Мне дали адрес. Ферма где-то в глухомане посреди полного безлюдия в нескольких милях к югу от Кингзлинна, там, где начинаются болота. Не помню точно даты, но, видимо, это был конец марта, потому что по дороге туда я слушал радио, и американцы к тому времени уже с неделю бомбили Ирак. «Страх и трепет» — так это называлось. И пяти минут нельзя было послушать чертова радио, чтобы какой-нибудь военный стратег не принимался долдонить об этом. Страхи и трепете. Странное было ощущение. Я съехал с шоссе и двинул по пустынной местности. В Норфолке тишина наступает как-то сразу. Не успеешь оглянуться, а цивилизация уже осталась позади. А по радио только и говорили, что о разрушениях и резне. И все эти американские парни гордились тем, в какой дикий трепет они нас всех вогнали» полагаю, нетрудно внушить трепет кому угодно, если за дело берется самая богатая страна в мире, которая тратит половину своего богатства на создание устройств, вышибающих из людей мозги. Впрочем, трепет бывает разный. Согласна? Иногда пейзаж приводит тебя в такое состояние. Кругом так красиво, так тихо. Водная гладь, раскинувшаяся на многие мили, Только ты и птицы, а эти норфолкские небеса. Летом они фантастические. В тот день небо было просто серым, серебристо-серым. Но какая же тишина вокруг! По-моему, вот от такого городского жителя и прошибает трепет. Я выключил радио, и прежде чем отправиться на поиски фермы... Остановил машину, заглушил двигатель, вылез и просто слушал тишину. Я понял, почему он решил поселиться здесь. Дом был виден за несколько миль. Никаких лесов вокруг, и земля абсолютно ровная. Только заросли тростника куда ни глянь. И эти странные протоки, вырытые сотни лет назад, — но по ним до сих пор беспрепятственно течет вода. И такое впечатление, будто их недавно соорудили. Причудливый пейзаж. С одной стороны, все как на ладони, а с другой — затерянный мир, куда никто лишний раз не сунется, чтобы наведаться к Гардингу. Уж не потому ли он туда перебрался и не прячется ли он от кого-нибудь или от чего-нибудь. Подозреваю, полиция не раз интересовалась им за последние годы. Он ведь много чего наговорил и навывешивал в интернете. А еще эти диски в придачу. Я подумал, возможно, он решил залечь на дно, пока тучи над головой не рассеются. Над фермой вился дымок. Но когда я подъехал поближе, то увидел, что дым поднимается не над жилым домом, но из трубы в старом трейлере который Гардинг поставил во дворе. В трейлере жили две женщины, или, скорее, девушки. Не знаю, к какой категории их причислить, но на вид им было слегка за двадцать. Он называл их Сцилла и Харибда. Я так и не понял, что они там делали. Разве что помогали ему на ферме. Обе были очень хорошенькими. Не знаю где он их нашел и как уговорил приехать туда».